Графиня бросилась к ногам умирающего, страшного, почти уродливого, в эту минуту последних волнений жизни. Слезы текли по ее лицу. «Пожалейте, пожалейте меня!» — стонала она. «А вы меня жалели?» — спросил граф. «Я дозволил вам промотать все ваше состояние, а теперь вы хотите и мое состояние пустить по ветру, разорить моего сына. Хорошо?» «Не щадите, губите меня! Детей пожалейте!» — молила она. «Прикажите, я уйду в монастырь на весь свой вдовий век! Я подчинюсь, я все сделаю, что вы прикажете, чтобы искупить свою вину перед вами, но дети! Пусть хоть они будут счастливы! Дети, дети!» «У меня только один ребенок!» — воскликнул граф, в отчаянии протягивая иссохшие руки к сыну. «Прости, я так раскаиваюсь, так раскаиваюсь!» — вскрикивала графиня, обнимая худые и влажные от испарины ноги умирающего мужа. Рыдания не давали ей говорить, горло перехватывало, у нее вырывались только невнятные слова. — Вы раскаиваетесь? Как вы смеете произносить это слово после того, что сказали сейчас Эрнесту? — ответил умирающий и оттолкнул ее ногой. Она упала на пол. — А зяб я из-за вас, — сказал он с каким-то жутким равнодушием. Вы были плохой дочерью, плохой женой. Вы будете плохой матерью. Несчастная женщина лишилась чувств. Умирающий добрался до постели, лег и через несколько часов потерял сознание. Пришли священники причастить его. В полночь он скончался. Объяснение с женой лишило его последних сил. «Я приехал в полночь вместе с Гопсеком». Благодаря смятению в доме мы без помехи прошли в маленькую гостиную, смежную со спальни покойного, и увидели плачущих детей. С ними были два священника, оставшиеся, чтобы провести ночь возле тела. Эрнест подошел ко мне и сказал, что его мать пожелала побыть одна в комнате умершего. «Не входите туда», — сказал он, и меня восхитили его тон и жест, который сопровождал эти слова. «Она молится». Гопсек засмеялся характерным своим беззвучным смехом, но меня так взволновало скорбное и негодующее выражение лица этого юноши, что я не мог разделять иронии старого ростовщика. Увидев, что мы все-таки направились к двери, мальчик подбежал к порогу и, прижавшись к створке, крикнул «Мама, к тебе пришли эти гадкие люди!»